Поэтому, когда Терри Коул заявился к нему в кабинет, размахивая страницами партитуры Чандлера, Мэтью Кинграйдер, должно быть, подумал, что над ним решил поиздеваться тот, кто уже надул его. Ведь если он прибыл тогда в телефонную будку в Южном Кенсингтоне всего минутой позже, то мог долго проторчать там впустую, дожидаясь злосчастного звонка и предположить в итоге, что его обманули. Возможно, в нем зародилось желание мести, и он по-прежнему хотел заполучить музыку. и для осуществления обоих желаний существовал только один путь. История Вайен-Невин поддержала спорную точку зрения Барбары о том, что их подозреваемым является именно Мэтью Кинграйдер. К сожалению, пока это было недоказуемо, и Барбара сознавала, что ей нельзя приходить к Линли с новой, ничем не подкрепленной гипотезой. Только представив ему неопровержимые факты, она сможет вернуть себе его уважение. Ведь он рассматривал ее самодеятельность как очередное доказательство пренебрежения приказами. Он должен убедиться, что та же самая самодеятельность способствует ускорению процесса поимки убийцы. Прибывая в глубокой задумчивости, Барбара вдруг услышала, что кто-то зовет ее из сада. Глянув в окно, она заметила, что по садовой дорожке к ее дому, подскакивая и кружась, приближается Хадия. Ее передвижение... определялась горящими фонарями, мимо которых она пробегала. Когда она попадала в их световое пятно, то напоминала танцующую на сцене балерину. — С моря, с моря, с моря, мы вернулись, траля-ля! — ля распевала Хадия. — И смотри-ка, что папуля выиграл там для меня! Барбара приветливо помахала девочке рукой и закрыла блокнот. Подойдя к двери, она открыла ее как раз в тот момент, когда Хадия делала заключительный пируэт. Одна из ее коз начала расплетаться. развязавшиеся шелковая лента тянулась за ней, словно хвост серебристой кометы в темном небе. Гольфы сжались в гармошку, майку, раскрасили пятна горчицы и кетчупа, но лицо девочки сияло от счастья. «Мы так классно повеселились!» — воскликнула она. «Но «Ну как же мне хотелось, ужасно хотелось, чтобы ты поехала с нами, Барбара! Мы катались на американских горках, на яхте под парусом и летали на аэроплане и даже... Ой, Барбара, что я тебе сейчас расскажу?» Я сама управляла целым поездом. А еще мы зашли в отель «Пепелище», и я немного погостила у миссис Портер. Но не весь день, потому что папа скоро зашел за мной. Мы устроили пикник на пляже, потом покатались на лодке, но вода была ужас какая холоднючая. И мы решили, что лучше пойдем в павильон игровых автоматов. Она замолчала на миг, чтобы перевести дух. «Удивительно, как это ты еще стоишь на ногах после такого насыщенного дня». — успела вставить Барбара. — А я поспала в машине, — объяснила Хадия. — Проспала почти всю обратную дорогу. Она выбросила вперед руку, и Барбара увидела, что она принесла плюшевого лягушонка. — Ты видишь, Барбара, что папа выудил для меня журавлиной лапой? Он так здорово наловчился хватать ею игрушки. — Какая прелесть! — похвалила Барбара, кивнув в сторону лягушки. — У тебя еще масса времени, чтобы попрактиковаться на ней. — Хадия с озадаченным видом взглянула на игрушку. Как это на ней можно практиковаться? Очень просто. Есть такое волшебное занятие — целование. Барбара улыбнулась в виде смущения девочки. Обняв девочку за худенькие плечи, она направилась вместе с ней к столу, говоря, «Не бери в голову. Это просто глупая шутка. Я уверена, что свидания станут значительно более интересными к тому времени, когда тебе их будут назначать. Ладно?» «А что это ты там еще принесла?» — На ремне шортика входи, — болтался какой-то пластиковый пакет. — А это твой подарок, — сказала она, — папа вытащил из аквариума еще кое-что журавлиной лапой. И вообще он так наловчился выуживать игрушки, — закончила за нее Барбара, да — да-да, я знаю.